Седьмое. Это было большой неожиданностью, но отнюдь не сенсацией. Со слов Вияи на Земле знали, что все население Гианей тревожится за население Земли и с большим волнением должно ожидать возвращения корабля Вияи. Было вполне вероятно, что там решили послать... Второй космолет на помощь первому. Правда, сам Вияяя ничего не говорил о такой возможности, подчеркивая, что их одних более чем достаточно для того, чтобы справиться с последствиями диверсии предков. Но нагиянеи могли решить иначе. Путь к Земле был известен, они и вылетели. А поскольку этот путь был один, то и встреча с земными космолетами должна была произойти. Здесь не было никакой случайности. В своей радиограмме гианейцы обращались к экипажу земного корабля, называя их «Люди Лия». Иначе опять-таки не могло быть. Слово «Земля» было теперь известно экипажу корабля «Вияии», но не могло быть известно на Геанеи. Кстати сказать, это обстоятельство все еще оставалось не совсем понятным. Ведь соплеменники Геаннеи, будучи на Земле и изучая испанский язык, должны были научиться называть планету ее собственным именем на испанском языке. Почему получилось так, что они не узнали слово «ла»? Тира. А придумали лиа? Не могла объяснить даже Гианея. С детства изучая испанский язык, она знала только это слово. А со словом "земля" познакомилась только на самой Земле, как на общепланетном, так и на испанском языках. Никакого значения это, конечно, не могло иметь, оставаясь только непонятным. Люди лиа. Это обращение говорило о том, что геонейцам известно, кому принадлежит встречный корабль. Почему известно? Да просто потому, что в относительной близости к Солнцу не могло быть другого. То, что они вступили в связь именно с флагманским космолетом эскадрильи, явная случайность. Но почему они не обратили внимания на корабль Вересова, мимо которого пролетели? Их локаторы должны были сказать своим хозяевам, что вблизи чужой космолет. О том, что он тут не один, гельнейцы знать никак не могли. Почему же они не попытались организовать встречу именно с кораблем Вересова? Почему пролетели мимо? Все это было изложено Стоуном на спешно собранном совещании всех членов экипажа. В заключении он обратил особое внимание присутствующих на странную фразу в записанном в виде радиограммы обращении геонейцев, в которой говорилось о намерении пересадить на земной космолет одного человека. «Было бы очень хорошо», — закончил Стоун, — «прийти к определенному выводу заранее». Первым попросил слово веретенников. «Мне кажется», — сказал он что они пытались связаться с Вересовым. Подлетая к нам и обращаясь по радио, они включили бортовые огни, которые нами были замечены. Но те же огни они могли включить и десять дней назад, адресуя их не нам, а Вересову. От нас они получили ответ, а от Вересова не получили. «Это возможно», — сказал командир космолета но, согласитесь, выглядит натянуто. Мне вообще непонятно обращение по радио. Рассчитывать, что встречный космолет слушает на всех частотах радиодиапазона, несколько странно. Неполучение ответа от Вересова должно казаться им естественным. Это не причина спокойно лететь дальше. Возможно, другое. Они пролетели мимо Вересова на слишком большой скорости и, производя экстренное торможение, чтобы затем повернуть обратно, встретили нас. То, что корабль Вересова и наш принадлежат Земле, для них несомненно, а значит и безразлично, с которым из двух встретиться. Обращение по радио совсем не так уж непонятно сказал радиоинженер, они летят с Гианей и знают, что на Землю раньше их вылетел экипаж ВИАИ. Я бы подумал, что они приняли нас за корабль ВИАИ, если бы не обращение люди Лиа. Видимо, они рассчитывали на то, что нам известный гианейский язык и частота, на которой работает передатчик ВИАИ. Согласен, это странно, но отнуть не является необъяснимым. Кроме того, прибавила Марина, обращение по радио просто дополнение. Они включили огни и непрерывно пеленгуют нас, отлично зная, что пеленгация будет замечена. Тремя способами они стараются дать понять, что хотят встречи. «По-моему, наиболее загадочным является намерение пересадить к нам одного из членов их экипажа». «Это более чем непонятно», — сказал Стоун. «Куда мы летим, они не знают. Зачем же они ни с того ни с сего пересаживать человека на встречный космолет, летящий неведомо куда? Как хотите, товарищи. А я не вижу никакого логичного повода» к такому поступку. А вы?» Все высказались в том же смысле, что и Стоун. Все, кроме Сергея Синицына. Он попросил слова. Мне кажется, сказал он, что существует простое объяснение всем этим загадкам. «Все становится на место, если допустить, что по пути к земле Они встретили звездолет Вияи, и не только встретили, но и, так сказать, поговорили с ними. Я помню о скорости, добавил он, видя протестующий жест Стоуна. Но мы не все знаем о технике связи гианейцев. Кроме того, если скорость помешала им заметить корабль Вияи, то та же скорость должна была помешать им заметить нас. «Неверно», — сказал Стоун. «Вы забыли, что мы-то сами замедлили скорость, и очень значительно. Сумма скоростей стала куда меньше. В сравнении с ними мы просто неподвижны. Но вы верно заметили, что мы знаем о системах пеленгации гианейцев далеко не все. Встречу с кораблем Вияи допустить можно, А тогда, — продолжал Синицын, — все становится логичным. Они знали о нашей экспедиции и намеренно искали встречи с нами. Очень возможно, что они не пролетели мимо корабля Вересова, не заметив его. Очень возможно, что между ними и Вересовым был разговор, и что именно потому они намерены пересадить к нам какого-то специалиста, медика или инженера, необходимого для оказания помощи экипажу Вересова или одному члену экипажа, например, Геонеи, если она заболела. Геонейский врач будет полезнее нашего. Остановить космолеты ради здоровья одного человека вполне естественно для геонейцев. И для нас также, — добавил Стоун. Что ж, может, вы и правы. В болезнь Гианей, с которой не могут справиться врачи корабля Вересова, я не верю. Но если помощь нужна двигателям, то здесь специалист Гионеец, возможно, необходим. Космолет Вересова не наш, а гианейский. На этом совещание закончилось. Предположение Сергея было принято всеми как наиболее вероятное. Оно хорошо объясняло самый факт желание геянейцев встретиться с экипажем земного космолета, не говоря уже о пересадке одного геянейца. Ведь если встречи с кораблем Виаи не было, то космонавты ничего не знают о Земле и ее обитателях. Больше того... Из рассказа «Лия Геи» они должны были сделать вывод о чрезвычайно низком развитии землян. В этом случае вряд ли кто-либо из них согласился бы перейти на чужой корабль. То, что люди Лия могут уже совершать космические полеты, ни о чем не свидетельствовало. Их собственные предки, обладая космической техникой, оставались на низком моральном уровне. К двадцати трем часам того же дня все три космолета эскадрильи остановились, неподвижно повиснув в пространстве. Кроме встречи с кораблем Гианейцев, у них оставалась главная задача непрерывно пеленговать корабль «Вересова» поэтому производить маневр сближения Стоун предоставил чужому космолету. «А встречи просили не мы, а они», — сказал он, — «пусть подходят к нам сами. То, что мы остановились, само по себе покажет им наше решение». «Можно сообщить и по радио», — сказал инженер, — «но ведь связи больше нет. Просто они не считают нужным. Наш ответ они получили» но, конечно, готовы принять нашу радиограмму. Так пошлите!» Инженер позвал Марину, и они отправились в радиорубку. Вскоре стало известно, что на чужом корабле приняли радиограмму и ответили. «Поняли. Подходить будем мы». До момента встречи оставалось никак не меньше земных суток. На кораблях эскадрильи сильно волновались. Если Синицын прав, и летящие навстречу геонейца знают, что случилось на корабле Вересова, то почему они молчат? Должны они понимать, что этот вопрос очень важен для землян. А Стоун, учитывая, что инициатива встречи предоставлена геонейцам, не считал возможным отвлекать их расспросами. Найдут нужным... «Сообщат сами». Но через несколько часов растущего беспокойства не выдержал и он. Была составлена короткая радиограмма, заключавшая три вопроса. «Встретились ли вы с кораблем Вияи?» «Говорили ли вы с кораблем Вересова?» «Что случилось на корабле Вересова?» Если на первый вопрос последует отрицательный ответ, то геонейцы не смогут ответить и на два последующих. Но Стоуну это не смутило. Он отклонил предложение Марины добавить четвертый вопрос. «Кто и зачем перейдет на наш корабль?» «Будет не тактично, сказал он. «Отвечая на третий вопрос, они сами скажут об этом. А если не скажут, то тем более не надо спрашивать. Получится, что мы как бы проверяем серьезность принятого ими решения». Марина согласилась с этим доводом. Радиограмму отправили и сразу же, по космическим масштабам времени, был получен ответ. Догадка подтвердилась. Геонейские корабли встретились, заметили друг друга и на лету обменялись краткой информацией. Корабль Вересова видели, но на радиограмму не последовало никакого ответа. Что там случилось, неизвестно. О том, кто и зачем хочет перейти на земной космолет, не было ни слова. «На корабле Вересова никто не дежурит в радиорубке», — подытожил Стоун. «Ведь на наши радиопризывы они не отвечают. А что касается пересадки, то, скорее всего, это будет корреспондент. Они хотят знать подробности спасательной операции, о которой им сообщил Вияия. Они говорят об этом потому, что считают». Мы и сами можем догадаться. Все же заметил Синицын, мне кажется, что это будет инженер. Корабль Вересова построен гианейцами, и их, конечно, интересует, что произошло с мозгом навигации. Вияйе же говорил, что причиной катастрофы считает его неисправность. «Очень интересно техника обмена информацией на лету», сказал радиоинженер ведь оба звездолета летели субсветовой скоростью навстречу друг другу. Видимо, все было сконцентрировано в одном кратком импульсе с последующей расшифровкой. Но как? «Это мы узнаем от них. Или на Земле», — ответил Стоун. Догадки и предположения были интересны, но бесцельны. Оставалось ждать. На следующий весь день... Экипаж разделился на две группы. Экраны наружного обзора находились только на пульте управления и в обсерватории. Командный состав флагманского космолета собрался у первого экрана, а остальные — у второго. Звездолет Гианейцев был уже совсем близко. Простым глазом его увидели сначала в виде яркого светлого пятнышка на фоне звезд, часто мерцающего а иногда потухающего совсем. Пятнышко росло на глазах. На пульте следили за кораблем не только по экрану, но и по приборам. И очень скоро убедились, что гианейцы с поразительной точностью рассчитали весь маневр сближения. Если кораблем управлял не автомат, а гианеец, то он имел огромный опыт. Скорость корабля была слишком велика, для оставшегося расстояния, земляне подходили бы с гораздо меньшей, и, по мнению командира флагманского космолета, это доказывало наличие очень мощных тормозных установок. Они действуют совсем не так, как было с кораблем Вияи при подлете к земле. «Напоминает быстроходный катер», — заметил Стоун подходящий к причалу на полной скорости и только в последний момент дающий задний ход. Точное сравнение. Чем ближе подходил чужой звездолет, тем быстрее он вырастал в размерах. Очень скоро земляне убедились, что его величина, которую они определили по показаниям локаторов, не соответствует действительности. Он был больше корабля «Вересова». Причина ошибки выяснилась, как только корабль оказался не впереди, а сбоку. Гианейцы приближались к земному кораблю, совершая широкий полукруг. Звездолет был во много раз больше в длину, чем в ширину, а форма его весьма необычная. Ничем не напоминала корабль Вияи, корабли Смерига или земные. Десять одинаковых цилиндров с закругленными концами, диаметром около 15 метров каждый, а в длину до 250 образовывали нечто вроде горизонтально лежащей пирамиды. К переднему цилиндру, точно от середины, плотно примыкали три, а к ним в том же порядке попарно еще шесть. Общая длина корабля достигала 500 метров, то есть была такой же, как и у корабля «Вересова». Но цилиндры были окружены тридцатью двумя тонкими полосами, похожими на трубы, сходящимися спереди в одну точку, а позади далеко расходящимися в стороны. Уходя за корму собственного корабля более чем на четыреста метров, трубы ничем не были связаны между собой. Вся конструкция выглядела ажурной, а назначение труб никто из землян догадаться не мог. Непостоянный мерцающий свет исходил от них. Но давать этот свет не могло быть единственной целью их устройства. «Это было бы довольно бессмысленно», — заметил Стоун. «Кто знает», — ответил на это командир космолета. «Ясно одно. За время отсутствия ВИАИ на Гианнея появились совсем иные конструкции космических кораблей» и, очевидно, совсем иной принцип их полета. Будет интересно познакомиться с ним». Стоун ответил, «Времени на это нет. Все наше внимание должно принадлежать кораблю Вересова, ради которого мы и находимся здесь. С новым звездолетом гианейцев ознакомиться на Земле». Конусообразный корабль. Расположение труб создавало это впечатление «конуса» остановился на расстоянии километра от земного космолета, совершив эту остановку именно так, как и предполагали земляне, стремительный подлёт и резкое торможение. Наличие на нём искусственной гравитации стало несомненным. Без неё весь экипаж должен был неминуемо погибнуть при таком манёвре. Земляне никак не готовились к встрече. Они только позаботились о своих товарищах на двух других космолетах эскадрильи. Для этого в помещении, где должны были появиться гости, установили телевизионную камеру и соединили ее кабелем с радиорубкой. Все подробности, относящиеся к чужому звездолету и описание его внешнего вида, были уже переданы. На экранах хорошо было видно, как из задней части одного из средних цилиндров, вылетел тоже цилиндрической формы аппарат с тремя длинными трубами за кормой и стал быстро приближаться к земному космолету. Стоун приказал осветить прожектором наружную дверь выходной камеры, а когда десантный аппарат подойдет вплотную, открыть дверь. Весь экипаж собрался возле телекамеры, объектив которой был направлен на внутреннюю дверь. Сколько прибыло гианейцев? Один или несколько? Только это интересовало землян. Они хорошо знали внешность прибывших. А тем должна была быть известна внешность землян. Сюрпризов не ждали. И все же землян ожидал сюрприз. Да еще какой! Вышли двое. Один был высокий гианейц, одетый точно так же, как были одеты Вияя и его спутники, а второй... Марина бросилась вперед. Перед ней и всеми собравшимися у двери стояла Гианея.